Эпилог Пейсакское аббатство Со времени описываемых событий прошел месяц. Однажды в воскресенье вечером, после церковной службы, игуменья монастыря Святой Редигонды в Пейсаке вышла после всех из церкви, выстроенной в конце монастырского сада. По временам она обращала свои заплаканные глаза в сторону мрачной заросли из лип и сосен, с таким глубоким выражением горести, словно сердце ее оставалось в этом месте, и она никак не в силах была удалиться. Безмолвные, с покрытыми головами монахини, шли впереди, вдоль единственной аллеи, ведущей к зданию монастыря, и казались какой-то процессией призраков, возвращающихся в свою могилу, от которой по временам все еще отворачивался один из них, все еще жалевший об утраченной земле. Монахини одна за другой исчезали под темными сводами монастыря. Игуменья следила за ними глазами до тех пор, пока не скрылась последняя из них. Тогда она опустилась на капитель готической колонны, наполовину скрытой в траве, с выражением полной безнадежности. Ах, Боже мой, Боже мой, говорила она, прижимая руку к сердцу, ты свидетель, что я не могу переносить этой жизни, которой я никогда не знала. Я искала в монастыре одиночество, забвение, отчуждение, а не всех этих взглядов, обращенных на меня. Тут она встала и сделала несколько шагов по направлению к сосновой рощице. Впрочем, продолжала она, Что мне за дело до света, коли я отринула его, до этого света, который принес мне столько зла? Общество было жестоко ко мне, так чего же ради буду я беспокоиться о его осуждении, раз и прибегла к Богу и стала от него одного зависеть. Но, быть может, Бог осуждает эту любовь, которая все еще живет в моем сердце и снедает его. О, если так, пусть он вырвет ее из моей души или вырвет душу из моего тела». Едва бледная, отчаявшаяся женщина произнесла эти слова, как, бросив взгляд на одежду, которой она была прикрыта, пришла в ужас от этого кощунства, так мало согласовавшегося со священной одеждой, которую она носила. Белой исхудавшей рукой она утерла слезы и подняла глаза к небу, словно принося ему в этом взгляде жертву своих страданий. В эту минуту она услышала чей-то голос. Она обернулась. Это была старая привратница. «Матушка», — сказала она, — «в приемной дожидается какая-то женщина, которая просит вас принять ее и выслушать». «Как ее зовут?» «Она говорит, что скажет свое имя только вам». «А какова она на вид?» «Как будто бы из благородных». «Опять столкновение со светом» тихонько проговорила игуменья. Что же ей сказать? спросила превратница. Скажи, пусть придет. Куда, матушка? Приведи ее сюда. Я с ней переговорю здесь, в саду, на скамейке. Мне не хватает воздуха, я задыхаюсь в комнатах. Превратница удалилась и спустя минуту вернулась в сопровождении какой-то женщины в которой по ее одежде, отличавшейся пышностью при всей ее видимой простоте, было легко распознать светскую женщину. Она была небольшого роста, ее быстрая походка не отличалась благородством, но дышала какой-то невыразимой прелестью. Она несла шкатулочку из слоновой кости, резко выделявшуюся своей тусклой белизной на черном фоне ее платья, вышитого черным стеклярусом. — Вот матушка Игуменья, сударыня, — сказала привратница. Игуменья опустила покрывало и повернулась к посетительнице. Та опустила глаза. Игуменья, видя, что она бледна и взволнована, устремила на нее нежный взгляд и сказала. — Вы пожелали говорить со мной, и я готова выслушать вас, сестра моя. — Матушка, — отвечала незнакомка, — я была до такой степени счастлива, что мое счастье, как мне внушала моя гордость, не могло быть разрушено даже самим Богом. И вот теперь Господь дунул и загасил его. Пришла пора проливать слезы, пришло время раскаиваться. Я пришла просить у вас убежище, где бы мои рыдания были заглушены толстыми стенами вашего монастыря, где бы мои слезы, оставившие следы на моих щеках, не вызывали насмешек где бы Господь, который, быть может, ищет меня, веселящуюся среди мирских праздников, нашел меня, смиренно склонившуюся перед его алтарями. «Ваша душа поражена глубоко, я это вижу, потому что сама знаю, что значит страдать», ответила молодая игуменья. «И в своем великом смятении душа ваша не может отличить того, что есть на самом деле, от того, что она желает». Если вы действительно нуждаетесь в безмолвии, действительно нуждаетесь в умерщвлении плоти, если вы нуждаетесь в покаянии, то войдите сюда, сестра моя, и страдайте вместе с нами. Но если вы ищете такое убежище, где можно терзать свое сердце свободными рыданиями, где можно испускать все вопли отчаяния, где никакой взгляд не остановится на вас, тогда... «О, тогда лучше уходить отсюда. Затворитесь в вашем доме, и там вы будете меньше на виду у всех, чем здесь, а ковры и обои вашей молельни будут лучше заглушать ваши рыдания, чем голые доски наших келей. А Бог, если только вы не заставили его отвернуться от вас слишком великим грехом, всегда и везде будет с вами». Неизвестная подняла голову, и, в свою очередь, с удивлением посмотрела на молодую игуменью, обратившуюся к ней с такими словами. «Матушка», — сказала она, — «ведь все те, кто страдает, должны обратиться к Господу, ведь ваш дом — святая станция на пути к небу». «Сестра моя, есть только один способ идти к Богу», — ответила монахиня, увлекаемая собственным отчаянием. «О чем вы сожалеете?» Что вы оплакиваете, чего вы просите? Свет оскорбил вас, дружба предала вас, у вас иссякли средства, и вот временная переходящая горесть показалась вам горестью вечной и неприходящей. Ведь не правда ли, вот вы сейчас страдаете и убеждаете себя в том, что вечно будете также страдать. Но ведь это все равно, как если бы человек, глядя на свою зияющую рану, Уверил бы себя в том, что она никогда не заживет. Вы ошибаетесь. Всякая рана, если она не смертельно заживает. Переносите же страдания, дайте ему идти своим путем. Ведь если вы выздоровеете и увидите, что вы прикованы к нам, тогда для вас настанут новые страдания, и они будут уже действительно вечны, нещадны, неслыханны. Сквозь монастырскую ограду вы будете видеть свет, в который вам уже нельзя будет вернуться. Тогда вы проклянете тот день, в который за вами затворилась ограда этого святого убежища, которое вы называете станцией на небесном пути. Может быть, то, что я говорю вам, не совсем согласуется с нашим уставом, я еще так недавно стала игуменьей, что не успела вполне освоиться с ним, но мои слова идут от моего собственного сердца. И то, что я говорю... Я вижу каждую минуту, не во мне самой, слава богу, а вокруг себя. «О, нет, нет!» — воскликнула незнакомка. «Для меня мир больше не существует. Я утратила все, что побуждало меня любить его. Будьте спокойны, матушка. Я никогда не буду жалеть о нем. О, я это знаю, наверное, никогда!» «Значит, то, что терзает вас, действительно очень серьезно?» То, что вы утратили не пустой обман, а нечто действительное и существенное. Вы лишились мужа, ребенка, друга. О, если так, то я глубоко жалею вас, ибо сердце ваше ранено насквозь, и немощь ваша неизлечима. Тогда приходите к нам. Господь утешит вас. Он заменит нами, составляющими одну большую семью, одно стадо, у которого он пастырь, друзей или родственников, которых вы утратили. И, — добавила монахиня тихим голосом, — если и не вполне примирит вас с судьбой, а ведь это тоже возможно, то оставит вам хоть то последнее утешение, что вы будете плакать вместе со мной, пришедшей так же, как и вы, искать здесь утешение и все еще не нашедший. «Увы!» — воскликнула незнакомка. Такие ли слова должна была я услышать, так ли утешают несчастных? Сударыня, сказала игуменья, простирая руку к молодой женщине и как бы отстраняя от себя тот укор, который та сделала. Не говорите в моем присутствии о несчастье. Я не знаю, кто вы, не знаю, что с вами приключилось, но вы не знаете, что такое несчастье. О, вскричала незнакомка, с таким выражением горести, что игуменья вся затрепетала. «Правда ваша, что вы меня не знаете. Если бы знали, то не говорили бы со мною таким образом. Но ведь вы и не можете быть судьей моих страданий. Для этого надо было бы, чтобы вы сами перестрадали то же, что и я. А пока примите меня, приютите меня, отворите передо мною двери Дома Божия». Мои слезы, мои вопли, мои стенания покажут вам, что я действительно несчастна. «Да», — сказала игуменья, — «по вашему тону, по вашим словам, я вижу, что вы утратили человека, которого любили, не так ли?» Незнакомка зарыдала, ломая себе руки. «О, да, да», — сказала она. «Ну хорошо», — сказала игуменья, — «если хотите, входите сюда». Только предупреждаю вас на тот случай, если ваши страдания так же велики, как мои, о том, что вы найдете в этом монастыре вечные безжалостные стены, которые вместо того, чтобы направлять ваши мысли к небу, куда они должны возлетать, будут непрестанно устремлять их к земле, от которой будут вас отделять. Там, где кровь обращается, пульс бьется, сердце любит, там ничего не потухает. Как не отделены мы от мира, как не кажется нам, что мы скрыты, мертвые призывают нас из глубины своих могил. Зачем же вы покинете могилы ваших дорогих усопших? Потому что все, что я любила в этом мире, находится здесь», ответила незнакомка голосом, заглушенным рыданиями, упав на колени перед игуменей, которая смотрела на нее ошеломленно. Теперь вы знаете мою тайну, сестра моя. Теперь вы можете оценить мои страдания, мать моя. Я молю вас на коленях, вы видите мои слезы. Примите жертву, которую я приношу Богу. Окажите милость, о которой я вас молю. Его похоронили здесь, в Пейсаке. Дайте мне плакать на его могиле, которая находится здесь. Кто здесь? Какая могила? О ком вы говорите? Что вы хотите сказать? Воскликнула игуменья, отступая перед этой коленопреклоненной женщиной, на которую она смотрела почти с ужасом. «Когда я была счастлива», продолжала незнакомка таким тихим голосом, что он почти заглушался шелестом ветвей от дуновения ветра. «Когда я была счастлива, а я была очень счастлива, меня звали Наноную Лартик. Теперь узнаете ли вы меня?» И знаете ли, о чем я молю вас?» И гуменья вскочила с места, словно подброшенная пружиной, и одно мгновение стояла немая и бледная, подняв глаза к небу. «О, сударыня!» — проговорила она, наконец, голосом, казавшимся спокойным, но в котором, однако же, отражалось охватившее ее волнение. «О, сударыня! Так и вы меня не знаете!» Вы, которая пришла сюда просить позволения плакать на его могиле, значит, вы не знаете, что я заплатила моей свободой, моим счастьем в этом мире и всеми слезами моего сердца за ту грустную радость, половину которой вы у меня выспрашиваете. Вы Нанона Лартик, а я, когда у меня еще было имя, называлась Викантессою Канп. Нанона испустила крик, подошла к игуменье, и, приподняв покрывало, которым были закрыты потухшие глаза монахини, она узнала свою соперницу. «Это она», — пробормотала Нанона. «Она, которая была такой красавицей, когда приезжала в Сен-Жорж! Ах, бедная женщина!» Она отступила на шаг, не сводя глаз с виконтессы и грустно покачивая головой. «О!» — воскликнула в свою очередь виконтесса увлекаемая тем удовлетворением гордости, которое побуждает нас убедить себя в том, что мы умеем страдать лучше и глубже, чем другие. «О, вы только что произнесли хорошее слово, которое принесло мне пользу. О, должно быть, я жестоко страдала, если я так жестоко изменилась. Значит, я много пролила слез. Значит, я несчастнее, чем вы, потому что вы все еще прекрасны» и виконтеса подняла к небу, словно ища там каноля, свои глаза, в которых впервые за весь этот месяц сверкнул луч радости. Нанона закрыла глаза руками и горько плакала. «Увы, сударыня», — говорила она, — «я не знала, к кому я обращаюсь. Я уже целый месяц не знаю, что вокруг меня происходит, не знаю, что могло сохранить мою красоту. Все это время я была в безумии, и вот теперь я здесь». Я не хочу, чтобы даже в самой смерти ревновали меня. Я прошу, чтобы меня взяли сюда, как самую простую монашенку. Сделайте из меня все, что вам угодно, ведь в случае моего неповиновения вы можете карать меня со всей строгостью монастырского устава. Но все же, — добавила она дрожащим голосом, — время от времени вы ведь будете мне позволять видеть место, где покоится этот человек, которого мы так любили и она вся трепещущая и обессиленная опустилась на траву. Викантесса ничего не отвечала. Она сидела, откинувшись назад и опираясь о толстый ствол дерева, и сама казалась готовую испустить дух. «О, сударыня, сударыня!» — воскликнула Нанона. «Вы мне не отвечаете? Вы мне отказываете? Ну так вот вам!» «У меня остается единственное сокровище. У вас, может быть, ничего от него не остается, а у меня есть вот это. Согласитесь на то, о чем я прошу вас, и сокровище будет ваше». И, сняв с шеи большой медальон на золотой цепочке, который был спрятан у нее на груди, она подала его госпоже Камп. Медальон лежал на открытой руке госпожи Лартик. Клара громко вскрикнула и бросилась к этой вещи, с восторгом целуя сухие и холодные волосы. «Так вот», — продолжала Нанона, стоя перед ней на коленях, — «продолжаете ли вы думать, что вы страдали больше, чем я страдаю в эту минуту?» «О, вы одолели, сударыня», — отвечала виконтесса Камп, поднимая ее и заключая в свои объятия. «Придите ко мне, сестра моя». Теперь я люблю вас больше всего на свете, потому что вы поделились со мною этим сокровищем. И наклонившись к Наноне, которую она тихонько подняла, Викантеса прикоснулась к щеке той, которая была ее соперницей. О, вы будете моей истинной сестрой, моим другом. О да, мы будем жить и умрем вместе, вспоминая о нем, молясь за него. Пойдемте, вы правы, он покоится недалеко отсюда, в нашей церкви. Это была единственная милость, которую я просила от той, кому посвятила всю мою жизнь. Да простит ей Бог. При этих словах Клара взяла Нанону Лартик за руку, и они тихими шагами подошли к заросли лип и сосен, позади которых скрывалась церковь. Виконтесса ввела Нанону в часовню, посреди которой лежал простой камень в четыре дюйма высотою. На этом камне был высечен крест. Госпожа Камп ограничилась тем, что, не говоря ни слова, указала рукой на этот камень. Нанона встала на колени и поцеловала мраморную плиту. Госпожа Камп прислонилась к алтарю и целовала волосы. Одна приучала себя к смерти, другая пыталась последний раз обратиться мечтой к жизни. Четверть часа спустя обе женщины вернулись в монастырь. Они прерывали свое мрачное мечтание только тихими словами, обращенными к Богу. «Сестра», — сказала виконтесса, — «от сего часа у вас будет своя келья в этом монастыре. Хотите взять ту, которая возле моей? Мы будем одна около другой». «Благодарю вас за предложение, которое вы мне делаете», — ответила Нанона Лартик. «Только прежде чем навсегда расстаться со светом, Позвольте мне сказать последнее, прости моему брату, который ожидает меня у ворот, который тоже измучен горестью. Увы, тихонько проговорила госпожа Камп, невольно вспоминая о том, что спасение Кавиньяка стоило жизни его товарищу по плену. Идите, сестра. Нанона ушла.